По закону лихих времен. Звякнув цепью, Иван Вильяминов шевельнулся в телеге, взглянул вокруг и еще ниже опустил голову. Горько и тошно видеть на красном крыльце кремлевских палат врага и супостата. Князя Дмитрия да дядюшку Тимофея, который, не глядя на обиду рода Вильяминовых, в Москве верен остался. «Окольничий! Чин свой он заслужил!» Вон и здесь, на крыльце, около князя стоит. Но тошнее всего, смотреть на дородного, с такой же черной, как у князя, бородой, боярина Михаилу Бренка. Мишка еще щенком был, когда князь его впервые боярином назвал, чтоб Вильяминовых обидеть. Обиды то Иван не забыл до сих пор. — Слезай, шоли, приехали! На свою погибель! — сказал Никомат, с кряхтением влезая из телеги. Сверху донёсся голос Дмитрия. в «Вподклять их!» Владимир Андреевич повторил воинам стражи. в подклеть вподклять душегубов! Не мешкайте, введите их!» Едва за узниками захлопнулась дверь, как Иван, ощупью найдя никомата, толкнул его и зашептал. «Молчи! Пытать будут, молчи!» «А про курешки, скажем, мамай принудил!» Прошелестел чуть слышный ответ. «Само собой, принудил!» Некомат почему-то догадался, что Ванька торопливо кивает головой. Так оно и было. Когда распахнулась дверь и в темноту упал свет факелов, Некомат разглядел последний кивок Ивана. Но тут же забыл о нем, уставившись на княжьих слуг, угрюмые лица которых не сулили доброго. Иван через голову никомата через головы слуг, смотрел на князя и бояр, но ничего, кроме трех ненавистных ему лиц, не видел. Вот они, князь Дмитрий, Тимофей, Бренко. Остальные лица сливались, даже князь Владимир, тоже враг лютый, захвативший их в Серпухове, привезший в Москву. Даже он исчез куда-то в темноте под клетей. Забыл о нем Иван, а надо было помнить. Из темноты послышался голос Владимира. — Тащите сани, ребята! Сюда тащите! В свете факелов показался Владимир. Следом за ним из какого-то дальнего закоулка под клетий слуги волокли розвальни Иван до хруста стиснул зубы. Они все равно стучат. Застучат! Балагуря о том, что вот, дескать, летом саночки пригодились, слуги сорвались с никомата рубаху, бросили старика в сани. Ременные петли перехватили ему кисти рук, ноги у щиколоток. Сразу вздулись жилы. Некомат дергался, пытался встать. «Куда там?» Его быстро привязали к саням. Повис он распластанный, как лягушка, с растянутыми руками и ногами. Увидев подходившего с кнутом палача, завопил. «Ой, не надо, не надо, винюсь! Принудил меня пуганый мамай! Принудил!» Свистнул кнут. Никомат завыл без слов. Все смотрели, как дергается под ударами кнута его спина. И только Иван Вильяминов, забыв о Никомате, видел, холодея от страха, как с каждым свистом кнута все больше звереет лицо палача. «Что ж будет, когда до меня очередь дойдет?» После удара палач приговаривал. «Кайся! Рассказывай, собака!» Некомат голосил одно и то же «Мумай! мамай принудил!» Палач ударил без пощады, брызнула кровь. Некомат взвизгнул, закричал «Ванька, Велиминов! Серпухове душегубство затеял! Не я, не я! В Москве князю повиниться хотел!» Иван отпрянул прочь, ударился затылком во склизлую стену и словно толкнула его стена, бросила к саням. «Врёшь, змей ползучий, врёшь! Не ты ли мне присоветовал в Тверь бежать?» «Я...» Никомат оглянулся через плечо, всхлипнул, забормотал трясущимися губами. «Княже, дмитрий Иванович, ты сам посуди, Ванькин батька, боярин Василий взял у меня больше деньги под кабальную запись. Будь Ванька с кем он бы казны сыскал и долг с лихвой заплатил». Но ты, княже, решил, что Ваньке Тысяцким не бывать. Умнее куково, плакали мои денежки. Князь Михайло Тверской обещал дать Ваньке чин Тысяцкого. Как же Ваньку было в Тверь не спровадить, не пропадать же деньгам? Никома ты всхлипывать забыл. Речь шла о корысти. Иван опустился на край саней, молчал, закрыв лицо руками. А старик сыпал и сыпал скороговоркой, в который раз повторяя. «Виноват перед тобой, княже, но сам посуди, не пропадать же казни а наше дело купецкое!» «Конечно, купец, конечно! казни пропадать нельзя!» Иван не понял зловещего смысла в словах Дмитрия Ивановича. Сорвался с места, загремев цепями. Упал перед князем на колени. «Дмитрий Иванович, вален ты надо мной, но выслушай, выслушай! Не всю правду сказал тебе Никомат, врет он сучий сын в главном!» Не с меня он на воровство пошел. Не ты ли, купец, князь Михайлу предупредил, что Дмитрий Иванович его изловить задумал, когда он с царским верлыком на великое княжение шел? Не ты? И кольца сперстов князь Михайлы не ты за это выманил? Иль тоже я повинен, что ты к Альгерду ездил? Мамаева слово ему сказать. В поход на Москву его звал. Да что Альгерду способнее было на Русь идти, чтоб рыцари на него с не наседали. Ты в Кафу ушел» и оттуда Мамаева слово папе Римскому послал. Илья виновен, что в той же кафе ты, Некомат, художника Феофана Грека ограбил. Он тебе все достояние свое отдал, лишь бы ты о кознях Мамаевых Дмитрия Ивановича предупредил. Не с меня ты на воровство пошел, не с меня!» Иван полз на коленях за отступавшим от него князем, молил «Верь мне, княже!» «Веры ты не заслужил, Иван!» Сурово откликнулся Дмитрий Иванович. «Но слова твои можно проверить. Феофан в Москве!» «Брат!» — обратился Дмитрий к Владимиру Андреевичу. «Феофан сейчас твой терем расписывает. Так тебе за ним идти!» Владимир в ответ негромко. «Ой, Митя, лучше бы Феофана сюда не звать. Человеколюбец он. А здесь допрос, пытка!» Дмитрий не задумался, не колебнулся. Ответил с ясной твердостью, потому и зову Феофана, что человека любит сон, и понять должен, что кровь погибших в Альгердово нашествии, что муки плененных Альгердам на совести у Никомата. Но, Володя, не сомневайся, а мы тут пока обредим Никомата, не ему перед Феофаном без рубахи стоять. Феофан сразу узнал Никомата, а услышав о предательстве, тяжело задышал. — Купец, купец, ведь ты в кафе своими глазами видел долю русских людей. Или сердце у тебя лохматы, или вовсе нет его. Как же ты, москвич, братьев своих не пожалел? Разве мог понять Никомат слова Феофана? Выплюнув матерное ругательство, ответил бесстыже. — С чего ты, Феофан, взял, что я москвич? И родился я в кафе, и отец у меня византиец, только мать русская, что мне до Москвы? складно получается у тебя купец русь предать тебе легко отец у тебя грек а подвернись случай ты и византию также предашь, ибо мать у тебя не гречанка выходит мошна с казной тебе и мать и отец и русь и византия как камни и летели слова фиофана вдруг он схватился рукой за горло сказал побелевшими губами отпусти меня княже тяжко мне иди мастер «Спасибо!» Едва за Феофаном закрылась дверь, как Вильяминов вцепился в полу кафтана Дмитрия, начал умолять. «Дмитрий Иванович, не вели меня кнутом бить! Я все сказал и никомата выдал!» Из-за князя выдвинулся побледневший, осунувшийся Тимофей Вильяминов, пнул сапогом Ивана, крикнул. «Ты, племянничек, купец почище никомата! Из-за его и за свой грех никоматовой спиной расплатиться норовишь! Иван, шатаясь, поднялся с колен, загремев железом, поднял над головой кулаки. — Бейте, но ты, дядюшка Тимофей, попомни, не век мне сидеть в заточении, еще придет мамай на Русь. Тогда гляди, о своих словах не пожалей. Тимофей хотел ответить, но Дмитрий сказал первым. — Ты, Иван, не жди нашествия мамая. Кнутом бить тебя не буду, но завтра на Кучковом поле и тебе, и не Никомату головы отрубят в подклетии все замерли князь повернулся пошел из подклетия мимо тимофея вильяминова стоявшего с низко опущенной головой мимо беззвучно расступившихся бояр он еще не успел открыть дверь, как тишину разорвал двухголосый вопль княже пощади помилуй Никоматы иван вильяминов путаясь в цепях ползли на коленях следом, Князь не оглянулся, распахнул дверь. Помелуй, князь! Дверь захлопнулась. Сразу же навстречу Дмитрию шагнул Сафоний. "Осудил ли худеев, Дмитрий Иванович?" "Осудил". Видел Сафоний, как тяжело дышит князь, понимал, что трудно ему. Однако спросил: "На что осудил, Дмитрий Иванович?" "На смерть". "Дмитрий Иванович, Дмитрий Иванович, упомнись" Нет такого обычая на Руси. По Ярославовой правде Русь живет, и смертью на Руси не кузнят. Я летописец знаю. Загляни в летописи с так такие не проливали у нас кровь. Я первый. Как не проливать, бывало? Только это разбой, душегубство. Что в народе скажут? Изменники на князя покусились. Он с ними и расправился? Князь пристально поглядел на Сафоне, и тот невольно попятился. Но ошибся сафоний ошибся. Не гнев, а горечь была в глазах Дмитрия. «О том и я думаю», — сказал он скорбно. «Но нельзя ныне жить по законам Ярослава Мудрого. Иные, страшные, лихие времена навалились на Русь. И щадить изменников я не могу. Поверь, не потому, что меня не отравить хотели, решил я их казнить. Русь не предали. В смертной борьбе предали Родину. Ты понять должен. «Не ты ли головы своей не жалея? Деду Микулу из лап сырыхожи вырвал! Я москвич, ты рязанец но те двое враги обоим! Враги!» Сафоний стоял, потупясь. «Враги! Понял я, княже Прости!» На следующий день упали головы предателей. Сафоний шел с кучкого поля в гуще народа, жадно вслушивался. Повсюду говорили одно, и тот, и другой, иуды, жалеть их нечего, лиходеям и смерть лихая. А жутко было, как Ивану голову срубили, а никомат вопить и пятиться начал. А нам каково? У меня Альгерджину увел, у меня сына убил. А я так думаю, что сия не казнь была, а Русь битву с Ордой начала, правильно говорю? Сафоний откликнулся. Правильно. А сам думал, вот я, грамотей летописец, с князя укорял, а простые люди, кто от себя отрывая последнее, орде да не платят, кому в битве стоять, проще меня все поняли. Народ, народ, в простоте своей, ты и мудрых мудрее. Звенья Осенний вечер, ранний вечер, В этот час Москву окутали серые сумерки, стихали ремесленные слободы, слышнее шелестел ветер в отяжелевших листьях. От самой слободы мастера Демьяна князь Дмитрий ехал молча, и так же молча ехали за ним спутники. Веселиться не с чего, как не старается Демьян, а железо добывает мало. Из других слобод такие же вести, да еще девятся, по что столько железа. А того невдомёк, что все, какие не есть в Москве, кузницы, оружие сейчас куют. На неглином верху уже из старья мечи перековывать стали. Остановив коня у крайней избы Слободы, князь приказал тиуну Сходи, глянь, что лунный мастер делает? Теун соскочил с седла, чавкая сапогами по грязи, пошёл к крыльцу. Дождь и дождь, тихий, упорный, на ветках берёзы, склонившийся через тын. Висят прозрачные капли Капли висят и на соболе Оторочки княжеской шапки И когда князь нетерпеливо тряхнул головой Они брызнули в стороны Заснули там что ли? На крыльце Показался тиун Тащил он за шиворот лучного мастера Успев оторвать по целому Ворот его косоворотки Простоволосый Неподпоясанный В серой от грязи рубахе Мастер испуганно посматривал на князя Тиун слегка толкнул его в затылок и отпустил, уверенный, что мастер упадет перед князем на колени. Лучник проворно сбежал с крыльца, влез босыми ногами в грязь, но на колени не стал, поклонился с достоинством, в пояс. — Ладырничал? — сердито спросил князь. — Ладырничал! — медовым голосом подтвердил Тиун. А мастер выпрямил согнутую спину и сказал, дерзко, — не дерзко ахмура! На слуг твоих, княже, у тебя управы ищу. Валится в избу такой тион, сразу поперёк спины ботагом, а другой вдоль спины повторит. Так и дерутся. А что про что? Разбираться у них не заведено. А почему не работал? Ты, дмитрий Иванович, сам посуди. Лук луку рознь. Палку согнуть каждый сумеет. А что толку? Настоящий боевой лук. Клеёный. В середине дерева. Снаружи сухожилия. Изнутри роговые полоски. Так сделаешь, толк будет. За 200 шагов доспех пробьёшь. Только, видишь, заколодило. Осетрового клею нет. Куда клей делся? А ты, княже, пройди по избам, глянь. По всей слободе луки ладят. стари заведено работать от зари до зари. А нынче при не работаем. Такого тяжело нам достаётся. Не виляй, почему осетрового клею не стало? Ребятишки выглядывавший из двери услышав как сердито говорит князь попятились но мастера князь не смутил я не виляю дело говорю где на такую ора в улучных мастеров а сетрового клею на пасти а клей из рыби чешуи мы к нему не превышны да ты дмитрий иванович зря сердце не береги не кручинься. зима впереди за зиму сколько еще мы луков наделаем куды спешить дмитрий не ответил что тут ответишь Привыкли москвичи к тому, что татары до Москвы не доходят. Привыкли на каменные стены надеяться и твердят, куда спешить. Молчал князь, молчал и мастер. Оба думали об одном, и каждый по-своему. А тут на беду или на счастье в конце улицы показался всадник. Не глядя на грязь, гнал он коня без пощады. Подскакал, осадил коня так, что брызги полетели. Задыхаясь, только и мог сказать. «Изорды!» — протянул князю измятый свиток. Лучный мастер, украдкой с любопытством, косился на гонца, вытирал рукавом брызги грязи с лица, а когда перевел взгляд на князя, обомлел. Гневно сошлись брови князя, пальцы медленно разглаживали свиток, лежавший на колени. «Слушай, мастер, что пишут мне? С той поры, как вели мамая, убили царя, сам он мамай». Разгордился, царем себя нарекая, и гневя люто за друзей своих, на реке вожи избиенных, начал злой совет творить и князей ордынских знати и речи им. «Пойдем на русскую землю, и сотворим я кожа при царе Батыя было!» Дмитрий чуть приостановился, пристально взглянул на лучного мастера, и дочитал последние строки, послал нечестивый мамай, много златой и серебра, бессерменам и арменам, «Фрягам, черкасам, сам и буртасам, чтобы рати их понанимать и на Русь двинуть!» Смолк и, как после тяжкой работы, сдвинул шапку на затылок, чтобы пот со лба утереть. Уронил грамоту в грязь, не посмотрел даже, знал, что слуги поднимут. Поглядел на мастера. «Понял ты, по что луки нужны? А понял, так и сам работай, и другим о том скажи!» Не дожидаясь ответа, хлестнул коня. Мастер смотрел ему в спину, переступал с ноги на ногу в глубокой грязи. Но было ему не до того, чтобы грязь замечать. Задуматься пришлось. Так в раздумье и пошел в избу. В сенях, вытирая рогожу ноги, услышал шепот, через открытую дверь взглянул на сына. «Стоит вихрящий, на готовые луки посматривает, пальцы загибает, будто считает». Будто понимает, что... Ты, Возютка, о чём? Я, тятя, про луки. Этот на Фрягов, этот на Бессермен, а этот на Армен. Тот в углу на Ясов, рядом с ним на Черкасов, а у входа на колонке на Буртасов. Всё. Ну вот, видишь, как складно получилось. На всех мы с тобой луки припасли. Покачав головой, мальчик возразил. Ты, тятя, о бордынцах забыл? Для них ты лука ещё не склеил? «Ишь, вихряс как повернул!» Про себя засмеялся мастер, но вслух ничего не сказал. Поправив светиться лучину, он тяжело опустился на лавку. «Темно! Лучину поправишь, а все равно темно!» И глаза устали, слезятся, но вон какие грамоты из-за рды шлют! Вздохнул, взял неоконченный лук, с привычной сноровкой принялся прилаживать роговые пластинки». Звено к звену ложились события, в разных местах, в разное время, а они в одну цепь. Звенья. Пурга, как встретила русские рати на литовском рубеже, так и метет. Рубеж. Горько подумать. Брянщина — исконно русская земля, а лежит за рубежом великого княжества литовского. И Идти по этой земле надо щитами прикрываясь, копьями щетинясь. Князь Владимир Андреевич Серпуховский смотрел через Десну на заснеженные стены Трубческа. Примечание. Трубческ. Современный город Трубчевск. Брянской области. Вместе с ним московские, серпуховские, псковские бояре. И среди них князь Андрей Альгердович. Альгердович. А стоит под московскими стягами. А в Трубчевске родной брат его... Дмитрий Альгердович заперся. Умер старый Альгерд. Начался разброд в литовском княжестве. Начался. Выше и ниже города, поперек Десны, чернели темные вереницы ратей. Там в челе войск шел воевода Боброк. Но где он сейчас был, никто не знал. Давно Боброк не гнал вестников. А град притихнув, ждал приступа. На стенах, наверное, смолу варят. Так думал князь Владимир, тщетно стараясь разглядеть сквозь пургу дым со стен града. Белым бело над десной, не то что дым, и град плохо виден. «Всадник!» Слово это сказал Андрей Альгердович. Он осторожно вглядывался в белую мглу, щурил глаза, а глубоко в прищуре улыбка спрятана. «С чего бы? Не с улыбаться князю Андрею!» Но Альгердович не стал скрывать радости. Подойдя к Владимиру, сказал «То брат мой скачет!» «Еще далеко, еще лица не различишь». Андрей говорит «Брат, значит, знал заранее, значит, ждал брата, значит, сговорились они». Не мог понять Владимир Андреевич, радоваться или тревожиться от таких мыслей. Отдалевала тревога. Садник, между тем, приблизился... Вот и лицо видно. Да, Дмитрий Альгердович, он, как на брата похож, и очи одинаково щурят, и носы у обоих тонкие, с горбинкой, и даже светлые бороды одинаково снегом запорошены. — Владимир Андреевич, будь здрав! — Здравствуй, Андрюша! — И вы, бояре, здравствуйте! Дмитрий Альгердович сорвал шапку, трижды мотнул поклон князю, брату, боярам, и нахлобучивая ее, сразу о деле заговорил. «Отъедем на лёд, Владимир Андреевич! С глаз на глаз потолковать с тобой надо!» Владимир тронул коня. Позади голоса бояр. обожди княжа! Как можно без охраны?» Владимир и ухом не повёл. На льду Десны он остановил коня, поджидая отставшего Альгердовича. «Говори, князь Дмитрий! Ты, Владимир Андреевич, сам знать должен, как у нас в Литве после смерти отца моего дела обернулись!» Стол княжеский Захватил я Гайло. Андрея из Полоцка согнал. Андрей ему брат старший. и спил горе Андрюша. Спасибо, псковичи его приняли. А то совсем беда. Ныне беда на мою голову. Я Гайло до меня добираться стал. И если ты Трубческ возьмешь, ему это на руку будет. А не возьмешь, все едино. Рати мои в битвах с тобой лягут. И против Я Гайло я не устаю. Наградил меня бог братцем. Вот я и думаю. Ты меня побьёшь, я тебя побью, а мне всё иди на худо. И отдал бы я тебе град без боя, как бы знать, что Дмитрий Иванович меня в Москву примет. Ждал Альгердович, что ахнет от неожиданности князь Владимир, а он лишь подмигнул понимающе, да и спросил, «Хочешь сидеть князем в ограде переславле Пришлось ахнуть Дмитрию Альгердовичу. «В Переславле за леском? Ну да, ждали мы, что ты на бой с нами не станешь». И на сей случай, брат Дмитрий, велел тебе Переславль сулить. Собирайся с женой и детьми, с боярами и ратниками. Там, под Москвой, никто тебя не тронет. Конечно, если... Если ты из воли Москвы не выйдешь. Дрогнуло гордое лицо Альгердовича. Затрепетали тонкие ноздри. Еле сдержался князь. Не всхлипнул. Пусть верит мне Дмитрий Иванович. А чтоб знал он верность мою, скажу тебе то... — О чём вам на Москве ещё неведомо? Мамай ждёт лето, чтобы на Русь идти. — Нам-то везти, маа. как будто и не слышал этих слов. Продолжал. — А чтобы вернее Русь разгромить, Мамай в поход Ягайлу позвал. — Ягайло! Или порыв ветра забил рот Владимира снегом, или тревога сдавила горло. Только захлебнулся он, замолчал. ольгердович докончил и обещал Ягайла. Назов мамая прийти...